Красная армия сдерживала превосходящие силы противника. Несмотря на сказочный героизм бойцов и командиров, советские войска оставили столицу Украины и отошли на левый берег Днепра. Сразу по прибытии на фронт Сергею Архипову была доверена под командование стрелковая рота, от которой на левый берег Днепра перебралось лишь 15 человек. Остальные полегли в тяжелых боях, а противник все продолжал наступление. Когда сторож вернулся к могиле с тележкой, в которой громыхала на неровностях дороги совковая лопата, он увидел лежащего на земле Прохорова и склонившуюся над ним женщину в черном платочке. Подбежав к Игнатию, он наклонился над ним и, не говоря ни слова, стал отыскивать пульс осторожно двигая пальцами по шее лежащего. Остановки сердца не было, просто Прокоров был в обмороке. Расстегнув ворот его рубашки и брызнув в лицо водой, которую женщина подала ему в полулитровой банке, сторож вернул Игнатия Львовича к жизни. Тот открыл глаза и непонимающе смотрел ими на склонившихся над ним людей, Постепенно ощущение реальности вернулось к нему, и Прохоров сделал попытку приподняться. Сторож и женщина, поддерживая его за спину, усадили Игнатия прямо там же, на дорожке, где он лежал до этого. «Что с тобой случилось? Перегрелся на солнце?» — спросил сторож, сочувственно глядя в лицо своего недавнего собеседника — Игнатий Львович силился что-то сказать, но, видя, что язык не повинуется ему, указал рукой на могилу. Сторож повернулся и посмотрел в указанном направлении, и от ужаса и удивления челюсть его отвисла. В предобморочном состоянии находилась и женщина. Едва она увидела безжизненную, И неестественно белую руку, торчавшую из взрыхленной земли, первым взял себя в руки сторож. «Побудьте здесь одну минуточку. Я сейчас, сейчас бегаю, позвоню куда надо». Сказав это, он трусцой побежал к сторожке. Женщина в черном платочке помогла Прохорову встать на ноги, и они, поддерживая друг друга, отошли от рокового места метров на десять. Опустившись на скамеечку, у одной из могил стали ожидать сторожа изредка с испугом посматривая в сторону могилы Елены Ивановны. Сторож тем временем, дозвонившись до милиции, стал ожидать ее приезда там же у ворот. Через полчаса прибыли работники милиции, а следом подъехала машина скорой помощи. Сотрудники, сопровождаемые сторожем, направились ускоренным шагом к страшной могиле. Старший, увидев все своими глазами, выставил охрану и попросил Игнатия Львовича рассказать все, как было. Но состояние Прохорова было настолько тяжелым, что врачу скорой помощи пришлось отпаивать его таблетками. Сторож рассказал все, что знал, а Игнатия Львовича, прибывшему следователю, допросить так и не удалось. Не позволяло полуобморочное состояние. Записав домашний адрес Прохорова, он воспорядился отправить последнего домой. Врач и женщина в черном платочке увели его к машине скорой помощи, а на кладбище... События продолжали развиваться по уже известному сценарию. Вызвали экспертов, могильщиков и, удалив всех посторонних людей, приступили к раскопкам могилы. Оказалось, что поверх гроба с Прохоровой был прикопан мужской труп. Судя по тому, что захоронили его почти у самой поверхности, кто-то сделал это в попыхах на скорую руку. Можно было только догадываться, что мужчина умер насильственной смертью, и преступники постарались спрятать концы в землю. Было совершенно ясно, что сделать такое один человек не мог. Значит, преступников было несколько. Более того, о совершенном преступлении можно было судить только после всесторонней экспертизы обнаруженного трупа. Врач проявил к Прохорову внимание и чуткость и буквально под руку завел его в комнату и уложил в постель. Игнатий Львович попросил его позвонить на работу дочери и пригласить ее срочно приехать к нему. Врач выполнил эту просьбу пострадавшего, на удивление быстро дозвонившись в монтажный техникум, где она работала бухгалтером. Прежде чем уйти доктор прописал Прохорову строгой постельный режим и дал таблетки двух сортов, которые следовало принимать четыре раза в день и обязательно на тощий желудок. Честно говоря, он очень беспокоился за состояние здоровья больного, опасаясь, что его может хватить инсульт. Напоследок, приказав Игнатию Львовичу ни в коем случае не вставать до прихода дочери, Он попрощался и вышел из комнаты. По звуку закрываемой двери Прохоров определил, что сработал английский замок, и он теперь может отдыхать совершенно, не беспокоясь, что кто-то войдет в квартиру без ключа. Игнатий Львович улегся поудобнее и не заметил, как уснул. Сколько прошло времени, он не знал, но когда открыл глаза, в комнате было темно, По еле уловимому движению на кухне, понял, что Вера уже пришла. «Вера!» — позвал он и не узнал своего голоса. Так он охрип от пережитого. Хоть и произнес Игнатий имя дочери совсем тихо, чуткое женское ухо услышало, что он проснулся. Створчатая дверь тихо открылась, и в комнату вошла Вера. Не включая света, еле слышно, дочь подошла к кровати, желая убедиться, а не ослышалась ли она. Игнатий Львович пошевелился и только после этого Вера спросила. «Ты проснулся, папа?» «Да», — также тихо ответил он, — «включи свет и подай мне воды. Сейчас» пообещала дочь и щелкнула выключателем настольные лампы, стоявшие за письменным столом у изголовья кровати. Минутой позже она принесла стакан холодной воды. Игнатий Львович с усилием сел и, достав таблетку из блестящей вакуумной упаковки, положил ее на язык. «Папа, что с тобой произошло?» С усилием проглотив таблетки и сделав еще несколько глотков воды, он возвратил стакан со словами. «Вера, произошло нечто ужасное. Но я сейчас не могу об этом говорить. Так мне плохо. Давай подождем до утра, и уж тогда я тебе расскажу все». «Хорошо», — сразу согласилась она. «А кушать ты не хочешь? Нет, нет». «Не хочу! Спасибо!» «Ну тогда отдыхай, я потушу свет?» — спросила дочь. «Да, потуши!» — тихо сказал он и закрыл глаза. Вера щелкнула выключателем лампы и бесшумно вышла из комнаты. Совещание у генерала, проходившее накануне вечером, было для Николая Федоровича спокойным. Его имя даже не произносилось, потому вызов Говорову утром несколько озадачил Мошкина. Он попытался, насколько это возможно, поразмышлять о причине вызова, но так и не придумав ничего путного, направился к генералу. В приемной посетителей не было... А секретарь пригласил его в кабинет шефа, сообщив, что тот один и уже несколько минут ожидает Мошкина. Решительно открыв дверь, полковник шагнул через порог в просторный кабинет заместителя начальника областного УВД. Алексей Иванович, сдержанно ответив на приветствие, пригласил Николая Федоровича проходить в кабинет и присаживаться поближе к столу. Говоров был суров и, судя по официальному тону, находился не в духе. Закрыв лежащую перед собой папку и в сердцах бросив ручку в стакан из серого мрамора, генерал поднял глаза на Мошкина. «Николай Федорович, есть одна очень хитрая и жуткая загадка, которую нам загадал преступник. Скажу сразу, дело неординарное. И простой разгадки не обещает. Но как? Заинтриговал тебя? Таким началом? Или нет? Ну, не то чтобы заинтриговали, а что случилось, узнать, конечно, хочется. Тогда слушай. В северном районе расположено одно из крупных кладбищ города. И вот представь себе... Является один горожанин на могилу своей умершей жены, чтобы посадить цветы или еще что-то в этом роде. Копаясь в земле, он находит... Что бы ты думал? Я право затрудняюсь что-либо предположить, ответил Мошкин, внимательно слушавший генерала. Так вот, натыкается он на человеческий труп. Что он находился в могиле? «Где была похоронена жена этого гражданина?» «Да-да. Труп мужчины прикопали в могилу к уже умершему человеку. Я не буду выдвигать никакой версии. Думаю, что делать это пока прежде времени. Нужно расследовать все обстоятельства преступления». «Когда обнаружили труп?» – поинтересовался Николай Федорович. Это произошло вчера вечером, где-то между шестью и семью часами. Что еще известно, личность убитого предстоит устанавливать. Видимо, следов убийства нет. Причину смерти предстоит определить экспертам. Труп предположительно захоронен полтора месяца назад, но это предстоит уточнить. Прикопали его наспех, видимо, преступники очень торопились замести следы. «Все остальное нужно установить». «Да, загадка оказалась со многими неизвестными», — в раздумье произнес полковник. «Генерал вышел из-за стола, подошел к сидевшему Мошкину и опустился на стул рядом с ним. По факту убийства прокуратура возбудит уголовное дело, а вот его расследование я предлагаю взять тебе». Произнеся эти слова, Алексей Иванович положил свою руку на колено Мошкина. Этим жестом генерал как бы давал понять, что решение принято, и выполнять его придется Мошкину. Николай Федорович понял все и после минутного раздумья сказал. «Хорошо, Алексей Иванович, я постараюсь найти того, кто совершил это убийство» и надругался над могилой. «Вот и договорились». С удовлетворением в голосе сказал Говоров, поднялся со стула и направился к своему креслу. Усевшись в него, он продолжал. «Если нужна будет какая-либо помощь, обращайся немедленно, и, конечно, держи меня в курсе». «Как быть с помощником? Ведь дело о расхитителях мы практически закончили». Если закончили, то сдавайте его в прокуратуру, а помощника я оставлю при тебе. Договорились? Предугадать, как все сложится, нельзя. Но в любом случае помощник тебе будет крайне необходим. Более того, в случае крайней необходимости можешь взять кого-нибудь из следователей отдела. Хорошо, я обязательно прибегну к их помощи. Алексей Иванович поинтересовался ходом расследования и обстоятельствами торгового дела, висевшего за Мошкиным. Разрешив несколько чисто формальных вопросов, генерал отпустил Николая Федоровича. Вернувшись к себе в кабинет, Мошкин сел за свой стол, закурил сигарету и, немного помедлив, достал из ящика стола новый скорошеватель с надписью «Дело». Положив сигарету в пепельницу, он взял ручку и, убедившись, что стержень пишет тонко, поставил дату начала расследования. Сколько раз за свою нелегкую работу следователем он начинал поиск преступников, преодолевая массу трудностей совершенно невидимых постороннему человеку, всякий раз, начиная расследование... Он успокаивал себя тем, что нужно найти преступников хотя бы для того, чтобы восторжествовала справедливость.